Глава шестая. Терновый бастион. Иврос оказался прав. Дальнейшая дорога становилась все тяжелее. Чем дальше, тем гуще был лес, и тем сильнее менялся облик деревьев. Если раньше они напоминали огромных стариков с узловатыми конечностями, то теперь их стволы разветвлялись и переплетались между собой. Их тонкие ветви были острые и кривые и покрылись белыми шипами размером с палец. А среди этих опасных шипов яркими пятнами горели кисти мелких алых ягод. Эти ягоды привлекали множество птиц, целые стаи. Нигде в Нордвуде гвин не видела столько пернатых. Вороны и синицы, дятлы и зарянки, воробьи и сойки, чижи и красные кардиналы. Они лакомились алыми ягодами тут и там. Но старательно избегали белых шипов. Их голоса наполняли лес музыкой, такой, что адептка перестала ворчать и притихла. Медведь шел медленно, точно хотел, чтобы его драгоценная ноша вдоволь прониклась старым лесом. Тем лесом, какой был знаком лишь ему одному, тем Нордвудом, который не позволяет повернуть назад». Да он и сам будто становился другим, чем ближе к бастиону они подходили. Густые заросли расступались перед Ивросом, как и прежде. Но теперь адептка могла с уверенностью сказать, что лес делает это осознанно. Эти деревья рады появлению колдуна. Гвина глянулась назад. На смыкающиеся заросли невольно поежилась. «Знаешь, у меня такое чувство странное». Подумала она вслух, будто ты меня везешь в один конец. Если вдруг что-то пойдет не так, они ведь пропустят меня обратно. В вопросе прозвучала надежда. Зверь заурчал. Это не облегчает диалог, но буду считать утвердительным ответом, сухо заметила Адептка. Медведь вновь тихо заурчал, словно бы смеялся над ней. Гвин хотела сказать что-то еще, но дар речи пропал потому что густые заросли впереди гостеприимно расступились и показался бастион. Адептка ожидала увидеть руины старой крепости, разрушенные стены, пару башенок без крыш и полнейшее запустение. Но то, что показал ей Иврос, никак не походило на заброшенные руины. Перед ними открылось целое снежное поле, которое обрывалось высоким утесом прямо в море. А там, на этом поле, раскинулась огромная крепость с величественной цитаделью посередине. Крепость из песочно-желтого камня, окруженная неприступными стенами острых звездчатых бастионов. С равелинами, рвами и мостами. Форт с внушительными башнями, увенчанными красными шпилями. Их черепицы блестели на солнце, словно покрытые глазурью. Блестели многочисленные витражные окна. Крепость казалась абсолютно неприступной благодаря месторасположению и, к удивлению Гвин, абсолютно целой и даже обитаемой. Адептка замерла бы надолго с удивлённо приоткрытым ртом. Она бы с готовностью и жадностью рассматривала часами эту невероятную крепость, что словно сошла с древнего гобелена, оживший памятник минувших веков, Гвин бы так и сидела без движения, если бы оборотень не сорвался с места внезапно. Медведь побежал, а едва успела крепче обхватить его за шею и пригнуться. Он несся скачками по белому полю, а снег с хрустом крошился под могучими лапами. Крепостные стены приближались. Гвин не удержала незакрепленную котомку с провизией, та выскользнула из-под руки и полетела в снег. Ив крикнула женщина. «Ив, остановись!» Она захохотала. Всем телом Гвин чувствовала, как перекатываются мышцы зверя, как он спешит поскорее попасть в бастион, как горяча его кровь и сколь велика сила. «Я же упаду!» — сквозь смех прокричала она, крепче обвивая оборотня под собой руками и ногами. Они влетели в распахнутые ворота Оставив позади опущенный мост и глубокий ров, миновали один большой двор, еще один и еще. Пронеслись по широкой мощенной улице мимо маленьких домиков, точно спящих в зимней тиши под огромными шапками снега. Пробежали по второму широкому подъемному мосту над глубоким рвом, туда, где разинутой пастью олела арка ворот цитадели. Оказавшись во внутреннем дворе, не остановился. Снега здесь было по колено. Пушистое белое покрывало обволакивало все. Медведь поднял голову и заревел, широко распахнув пасть. Заревел так оглушительно, что Гвин зажмурилась от неожиданности. Она не успела слезть, не успела даже сообразить, что происходит. Чары колдуна рассеялись стремительно, и они оба полетели в снег. Ив с адептки с тяжелой сумки. Сжал ее в объятиях, таких крепких, горячих и восторженных, что Гвин попросту не смогла возмутиться. Они лежали в снегу посреди двора, тесно прижавшись друг к другу. Женщина тихо смеялась. Колдун тяжело дышал, улыбаясь широко и счастливо. Эту улыбку адептка видела впервые. Она вдруг осознала, как мало его знает и как мало о ней известно ему. Но удивительное дело, чем дальше от высокого очага и Мейхартов, тем сильнее менялись оба. К добру или нет, вопрос, конечно, открытый. Да и чем вся эта история закончится, ей самой не терпелось поскорее выяснить. Он зарылся лицом ее волосы, влажные от снега. Закрыл глаза. Иф. Адептка коснулась кончиками пальцев его колючей щеки. «Это ведь дом твоей матери?» Колдун кивнул. «Добро пожаловать в терновый бастион, крошка Гвин, прошептал он ей в самое ухо. «Ив, это все очень и очень странно», недовольно заметила Адептка, оглядываясь по сторонам. «Я много где побывала, но такое вижу впервые. Ты говоришь, что эта крепость много лет заброшена, Но посмотри вокруг. Такое чувство, что люди ушли несколько недель назад. Все постройки целы, черепица нигде не сползла, даже окна чистые, посмотри. И это еще не самое удивительное, — ответил Иврос, поднимаясь на ноги и помогая встать спутнице. — Пойдем, я тебе покажу. Только возьму кое-что. Колдун наклонился к сумке, И извлек из нее два кожаных мешочка. Судя по всему, в них было что-то мягкое и легкое. Пойдем. Он пошел к закрытым дверям цитадели. Вещи оставь, потом заберем. Тут их никто не тронет. Здесь действительно жила матушка до встречи с моим отцом. Он распахнул перед Гвин тяжелые резные двери. Адептка решительно вошла внутрь. Поначалу она подумала, что это обман зрения что ей чудится после яркого солнца и белого снега. Множество маленьких окошек в ошине, сквозь которых с напами проникал солнечный свет. В нем, купаясь, блестели пылинки. Пыли здесь было в избытке. Но во всем остальном — добротная мебель из темного и красного дерева, ковры, гобелены, золоченные украшения, которые нисколько не потускнели. Никакого запаха тлена, никакой плесени и разрухи. Крепость словно спала. Гвина вернулась к колдуну. Тот прикрыл за собой двери, и они оказались в полумраке. Я не понимаю. Голос адептки эхом разнесся по пустым помещениям. Как такое вообще возможно? Колдун достал огниво и из третьей попытки зажег факел в креплении возле входной двери. «После того, как тебе удалось упокоить маму, я отправился прямиком сюда». и взял горящий факел и неторопливо пошел вдоль стены направо. Гвин последовала за ним в узкий коридор, похожий на те, которыми в высоком очаге пользовались слуги. «Я тоже удивился», — продолжал он, — «потому как нашел крепость в таком же состоянии». Разве что пыли было еще меньше, чем сейчас. Я ожидал увидеть разруху и запустение. Думал, после окончательной смерти мамы здесь меня ожидает новая боль. Но ничего такого, как видишь. Бастионе довольно уютно. Правда, немного мрачно. Но это скорее потому, что крепость строили как неприступное военное укрепление, а не дворец для праздников. Тем временем коридор увел их правее. Разделился на два, и Иврос выбрал тот, что оканчивался винтовой лестницей, круто сбегающий вниз. «Идем», — он подал ей руку. «Не бойся ничего. Здесь неудачные ступени». Гвин бросил на него сердитый взгляд. «Я не боюсь», — буркнула она, вкладывая ладонь в его руку. Иврос покачал головой. «Ты неисправима, женщина». — заметил он с ласковой ноткой в голосе. — Я в неприступной крепости, в непроходимом лицу, спускаюсь за импульсивным колдуном в какой-то забытый богами подвал, неизвестно с какой целью. Голос Гвин эхом разнесся в тишине. — Тебя удивляет моя настороженность? — Мы идем выполнить последнюю волю моего отца, — спокойно ответил Иврос. — «После этого я тебе покажу и расскажу обо всем, что пожелаешь. Даю слово». Лестница заметно сузилась. Они точно спускались в каменный колодец. Только в колодцах по обыкновению внизу холодно. Здесь же становилось всё теплее. Иф осторожно вёл Гвин за собой. Их шаги были единственными звуками в этом месте. Ступени под ногами оказались сильно вытертыми, будто тысячи ног ходили по лестнице сотни лет подряд. Новый поворот закончился закрытой железной дверью. Ивросу пришлось отпустить тонкие пальцы чародейки, чтобы открыть ее. Он навалился на дверь плечом, толкнул. Дверь поддалась и распахнулась медленно под протяжный скрип петель. В лицо брызнул яркий свет, такой, что Гвин зажмурилась. Она очутилась в искусственной пещере с высоким куполообразным потолком. Весь пол был посыпан чистым белым песком. В центре пещеры располагалось некое подобие алтаря. Громадная, абсолютно круглая плита с широким отверстием посередине. Ее всю покрывали глубокие руны. Такие же руны расписывали стены и потолок вокруг. И все это было бы малопримечательно, Какая-то культовая пещера, не более, если бы не две вещи. первое, Большинство рунических надписей, напоминавших сплетение живых побегов плюща, мерцали ровным золотым светом. Вторая. Часть дальней стены занимала толстое мутное стекло. Некое окно. Такое большое и старое, что лишь по отблескам можно было понять. За стеклянной стеной плескалось сапфировое море. Пещера располагалась на одном уровне с линией прибоя. Иврас прошел внутрь. Он закрепил факел в одном из пустых держателей на стене и повернулся к спутнице. «Это — склеп моих предков». Он показал два кожаных мешочка, которых нес с собой. «Последняя воля отца. Упокоиться вместе с матушкой здесь». Колдун направился к круглому алтарю, Гвин пошла за ним. «Когда ты успел забрать прах матери?» — спросила она, расстегивая тяжелый плащ. «Я возвратился в Архейм через несколько дней после битвы». Иврос сел на край алтаря. Собрал все, что от нее осталось. Он показал ей один мешочек, меньше из двух. Колдун ослабил завязки, наклонился и высыпал серый пепел в отверстие в центре плиты. Гвин подошла ближе. Уперлась руками о каменную плиту, заглянула в дыру и не увидела дна. Шахта терялась во мраке. Похоже на... она не успела договорить. Золотой свет вспыхнул ярче на миг. Новые руны с шипением проступили на стене слева от двери. Адептка поймала себя на том, что смотрит с открытым ртом. Она приблизилась к возникшей надписи. Тем временем Иврос вытряхнул в колодец содержимое второго мешочка прах отца. Золотой свет вспыхнул вновь, и рядом с золотыми рунами возникли простые, выбитые в камни слова, а под ними точно слабый отблеск проступили три слова: мягкая тень, отметка для того, чье место здесь законно. Гвин облизала губы, не веря глазам. Ты можешь прочесть, что тут написано? Иврас подошел к ней и встал рядом. Адептка протянула руку и указательным пальцем обрисовала первые возникшие слова. «Ашада империхагмар». «Хагмар — род моей матери», — Иврас крестил руки на груди. «Читай дальше». «Сархис Норлан». Гвина обвела пальцем серые руны и бережно коснулась слабо мерцающих символов под ними. «Иврос импери Хагмар». Адептка повернулась к нему с выражением полнейшего недоумения на лице. На губах колдуна блуждала довольная улыбка. «Матушка приводила меня сюда в детстве множество раз. Он обвел жестом помещение. Рассказывала, что давным-давно здесь жили наши предки, которые ушли в леса и скрывались от любопытных глаз. Кровь Нордвуда — их кровь. Кровь Хагмар». «Хагмар должны оберегать эти земли, потому что это владение нашего рода. И если этого не делать, жертва предков будет напрасной». «Ты говорил, что твоя мать была лесной ведьмой». Гвин с недоверием прищурилась. «Ты соврал мне?» «Нет», — Иврас повел бровью. «Моя мать была ведьмой и жила одна в этом лесу. Она похоронила всю родню за две зимы до того, как повстречала отца в чаще». Отец охотился, мать попалась. Они полюбили друг друга. Родился я. Мать радовалась, что род не прервется на ней. Отец забрал нас к себе. Хотел показать ей весь Нордвуд целиком. Но однажды мать встретила Мейхарта. Иврос откашлялся. Замолчал. Гвин вновь повернулась к рунам. Прошлась вдоль стены до самого окна, читая про себя имена. Она бегала по ним кончиками пальцев, а Ив не сводил с нее глаз. Руны ветвились повсюду. Некоторые выглядели значительно древнее прочих, целые поколения. Люди с невероятными способностями, что родились, состарились и умерли в этих стенах. В тайне и одновременно на виду. Адептка почувствовала, как от волнения пересохла во рту. Она дошла до стеклянной стены, что выходила в море. Волны много столетий бились в нее с внешней стороны, но чары в крепости оказались настолько сильны, что стихия не могла нанести урона бугуристому стеклу, лишь запачкала его солеными разводами. Но дневной свет все равно проникал сквозь белесую толщу. «Ты обещала рассказать мне о моей маме, Гвин. Мужской голос вовел адептку из состояния шока. Я привел тебя в бастион. Слово сдержал. Твоя очередь. Адептка повернулась к нему. Иврос стоял, прислонившись спиной к стене, аккурат возле имени матери. Две тысячи лет назад образовалась особая каста магов. Начала Гвин пристально глядя в золотые глаза колдуна. Это были люди великих способностей. Они без труда подчиняли себе нити энергии. Играючи обращались с материями, а мир любил их взамен. Мир тянулся к ним. Охотно уступал их воле, потому что в каждом таком маге сливались силы тех мест, где он обосновывался. Чем дольше маг жил на одном месте, тем крепче была эта связь. И тем страшнее становилась сила мага. Сила породила власть. Власть породила амбиции. Амбиции стали семенем превосходства. И маги решили, что этот мир принадлежит им одним. Ибо она была лишь у них. Чистая и совершенная. Кровь импери. Гвин почувствовала, как стало тяжело дышать. Один из самых страшных уроков истории оживал сейчас прямо перед глазами. Волею случая она очутилась в эпицентре. Отец бы пришел в восторг, конечно. Адептка расстегнула плащ стянула его с себя с облегчением. «Это были кровавые и безжалостные времена, Ив», — она тряхнула головой. Импери своей жажде власти не знали пощады. Тогда другим кастам пришлось объединиться против них. Маги Ирхи — те, кто тратил годы на обучение чародейству, маги Акулус, те, кто входил в состояние глубокого транса и сам сливался с энергиями. Даже две враждующие церкви, Света и Тьмы, все объединились, восстали против тирании и свергли древних империи, вырезали почти каждый правящий род. Адептка снова замолчала. Она прислушалась. Почудилась на миг, что золотые руны на стенах внимают ее словам, внимают и возмущаются, едва различимо вибрируют тем же самым светом, что и энергия Ивроса. Живое, чистое золото. Здесь его столько, что, войдя на в транс, разум рассыплется под натиском. Наверняка еще и призраков увидит. Сколько их может собраться сейчас здесь, внутри заброшенного склепа? От подобных размышлений Гвин стала не по себе. «Иди сюда», — позвал колдун, указывая на круглый алтарь в центре комнаты. «Присядь. Ты побледнела». Гвин нехотя подошла к большому камню и опустилась на него. Положила плащ рядом. Подошедший Иврос сел подле. Он нахмурился. «Тебе нехорошо? Мы можем уйти, если хочешь». «Тут просто душно», — пробормотала адептка. «Ты права. Иврос тоже снял тяжелый плащ и бросил рядом. Ты сказал, что почти всех им уничтожили. Продолжай». В его тоне не было гнева, приказа или раздражения, лишь любопытство. Гвин поёрзала на камне, пристегнутый к поясу топорик звякнула шершавую поверхность. Неуютное чувство не покидало адептку. Она в подземном склепе древнейшего рода сидит на алтарной плите, которая использовалась неизвестно для чего, и обсуждает с импери истребление его предков. А еще даже прошлый, насыщенный событиями, год не закончился. Интересно, во что еще она успеет втянуть себя до Юля? Маги основали академии и стали адептами. Придумали для себя четкую иерархию и свод строгих правил, — продолжала она. Две церкви перестали враждовать, как ты знаешь. Не знаю, — Ив поджал губы. Увы, матушка богам не поклонялась. Отец и подавно. «Есть две церкви», — Гвинн вздохнула, — «тьмы и света. Если совсем упрощать, то все законы церкви тьмы основаны на наказаниях за грехи, а церкви света — на прощении и раскаянии. Но вместе они образуют Великий Собор, с тех самых пор, как были уничтожены империи, Впрочем, отголоски их влияния дошли и до нас. К примеру, сохранился император, Только теперь это не всесильный тиран, а выборное лицо, которое объединяет все королевства в империю. А еще императором могут избрать любого человека. Обычно это маг, поскольку маги более образованные, крепкие, бесстрастные и могут повлиять за себя в случае необходимости. Но порой выбирают жрецов, ученых или других достойных людей. Представляю, как рвутся к власти снобы вроде Мейхарта усмехнулся колдун. «Никто не рвется», — Адепка покачала головой. «Потому как в здравом уме такая ответственность мало кому интересна. Часто императоры сами готовят преемников. И уже из их числа выбирают нового после смерти старого». «А что импери?» — спросил Иврос. «Судя по тому, где мы с тобой находимся, истребили не всех?» «Не всех», — согласилась Гвин, медленно кивая. Кровь импери веками всплывала тут и там, потому как подобные маги очень привязаны к своим землям. Но после войны оставшиеся импери старались жить мирно. Они ни во что не вмешивались, оберегали свои вотчины, но не более. А вот некоторые местные монархии порой всеми силами боролись с импери на своей земле, якобы не хотели конкурентов. Но это было скорее исключением, чем правилом. Хороший король заручится поддержкой колдуна, а не пойдет на него войной. Адептка задумчиво помассировала виски. — Иф, ты ведь понимаешь, что род Хагмар — род настоящих импери? Она подняла на него глаза. — Я не Хагмар, — спокойно возразил мужчина, скрестив на груди руки. — Я Норлан. — Это не важно, — она покачала головой. — Для бастиона ты — Хагмар. «Для всего Нордвуда тоже!» Мужчина улыбнулся уголком губ. «А для тебя?» «А я для тебя?» Вопросом на вопрос ответила Гвин. Ей захотелось стукнуть его по голове, но бить импери в его родовом склепе казалось непочтительным. «Мейхарт, ведь так?» Иврос прищелкнул языком. «О, боги! Женщина!» Он сокрушенно запрокинул голову. «Откуда ты вообще взялась на мою беду?» «Ты — хагмар по матери!» — упрямо повторила Гвин, проигнорировав вопрос. «Ты настоящий импер с древней кровью!» «Это только все усложняет!» — колдун зажмурился. «Мне это не нужно, понимаешь? Я не хочу никаких сил! Я Норлан!» «Ив!» — Гвин вскочила с места так неожиданно, что Ив раз вздрогнул. Она прошлась зад-вперед перед ним. «И как я раньше не поняла!» Женщина невольно приложила ладонь ко лбу. «Ох! Отец бы меня убил, если бы узнал, как сильно я оплошала!» «Да что такое?» Иврас поймал адептку за руку и подтянул к себе. «Говори!» Она встала напротив, касаясь коленями его ног. «Проклятие твоей матери! Ее гибель! Твоя печать на плече!» «Ох, все складывается теперь, Ив!» Глаза Гвин взволнованно блестели. «Она ограничила твою силу, потому что знала, насколько ты вообще силен, чтобы ты, будучи ребенком, не раскрыл никому своих способностей. Она хотела обучить тебя, но позже. И проклятие над Архимом, оно не случайно. Помнишь, как быстро рассыпался город? Как проклятие пожирало Нордвуд Мейхарта? Ну...» Иврос нахмурил густые брови. Ашада знала, что она импери, а Норд вот ее земля. Она наказала Мейхарта за обман, забрала силы с одного места и перелила их в другое. Она разрушила Архим и была готова разрушить половину королевства вместе с населением, лишь бы терновый бастион стоял, твой терновый бастион, Ив. Потому тебя не трогала нежить. Да, Ашада обратилась к тьме, Но судьи это не изменило. Все, что она сотворила, я уверена, Ив, было ради тебя. Гвина пустила руки на его напряженные плечи. Колдун молчал. Иф, адептка наклонила голову, она не предавала твоего отца. Она любила вас. И Сархис это понял в конце своего пути. Бариан Мейхарт обещал сделать ее своей королевой. Это и подтолкнуло ее изменить мужу. Она увидела способ укрепить власть вашего рода. Вернуть потомкам Хагмар былое величие. И вернуть тебе Нордвуд. Но она ошиблась. Твой отец смог ее простить. А ты, Ив, сможешь?» Гвинеин говорила тихо, успокаивающе. Она кожей ощущала уже знакомую вибрацию гнева. «Помнишь корону на голове пастыря проклятых?» Она провела пальцами по его густым темным волосам. Она была золотой, с алыми рубинами. А Мейхарты золото не любят. Их главный металл — серебро. Я жила в их доме, я знаю, поверь. И я видела тебя, будучи кулус. Живое золото твоей энергии, похожее на это. Она ввела жестом залитую светом пещеру. «Твоя мать стала мстительной, неупокоенной ведьмой с разбитым сердцем. Но она осталась ашадой империхагмар». Какое-то время колдун сидел неподвижно, обдумывая ее слова. Смотрел прямо перед собой невидящим взором. Но гнев его постепенно стихал. По мере того, как тонкие пальцы гвин ласково гладили его волосы. Примерно так же как ласкали медвежью шерсть накануне. Всю дорогу отвлекали его. Иврос обвил ее талию руками и одним движением посадил к себе на колени. Гвин мягко уперлась ладонями в его грудь. Их взгляды встретились. Зор колдуна был тяжелым и изучающим. Таким, что щеки адептки залил румянец, а в пещере будто сделалось еще жарче. Гвин прикрыла глаза, подалась вперед и горячо прошептала, касаясь губами его уха. «Если ты поцелуешь меня на могильном камне своих предков, клянусь, я оторву тебе голову». Они устроились за кутке большой кухни за круглым столом. Он стоял в эркере с витражными окнами. Правее располагался огромный камин. Дальше находились печи, но вид у них был такой, точно ими действительно давно не пользовались. В дальнем углу меж мешками и бочками даже нашелся колодец с ведром на прочной веревке. На кухне ютилось великое множество мебели и всевозможные утвари. Всю покрывал толстый слой пыли. Пока Иврос разжигал огонь в печах и камине, Гвин нашла подходящую трепицу, протерла стол и стулья, а после сходила во двор за их сумками, которые так и валялись в снегу. «Я потеряла свою еду», — напомнила адептка в возвращении. «Из-за тебя. Возьмешь мою», — спокойно ответил колдун, доставая с колодца ведро с ледяной водой. «От голода не умрем». Он налил воды в большой чайник и повесил его над огнем. Потом достал из сумки хлеб, сыр, полосы сушеного мяса в бумажном свертке и несколько холщевых мешочков. В них нашлись сухофрукты, сахар и орехи. Часть фруктов и сахара отправились в чайник, чтобы стать компотом, Все остальное Иврос разложил на больших глиняных тарелках, которые сполоснула в холодной воде гвин. «Могу раздобыть свежего кролика на ужин, но это займет время», — предложил он. «У нас его нет». Адептка поджала губы и отвернулась, чтобы проверить чайник. Иврос подошел к ней сзади. стал так близко, что она буквально ощущала его. Однако даже не коснулся ее. «Мы можем никуда не спешить» прозвучал его низкий голос. «Можем остаться здесь, насколько пожелаешь, хоть совсем, Или можем уехать на юг, как ты мне предлагала. Только скажи». Гвин зажмурилась, крепко, обхватила себя руками, изо всех сил стараясь не терять самообладание и не лишиться остатков рассудка в его присутствии. Ничего соблазнительнее в своей жизни она не помнила. Никого, подобного Ивросу Норлану, не встречала. Да, она совсем не знала его. Но было в этом мужчине нечто такое, что кружило ей голову. Гвин хотелось сдаться, стать Акулус и раствориться в его силе без остатка. Не говоря уже о том, чтобы просто все бросить и поехать с ним на край света. Лишь несколько причин удерживали ее от опрометчивого ответа. У нее было королевство. Без пяти минут собственное. Ее мечта. Награда за тяжелые годы службы в Академии, потому что ее, как Акулос, не щадил никто из завистливых магов Ирхи. Да, заслуженная награда. За все, что она вытерпела и видела. Ответ на вопрос, зачем она вышла замуж за Кевендела. Она несла ответственность за это королевство и его небольшое население. Люди нуждались в ней, потому что, как выяснилось, король не уделял заботе о подданных должного внимания. У нее была репутация, имя — Гвинейн Гарана. Оно обязывало серьезно относиться к клятвам и обещаниям и не вредить репутации других, в том числе Кевиндила, который хоть и был лишним звеном в их цепи, вины зато нести не должен. Она совсем мало знала об Иверсе. До боли стремилась к нему, но страшилась неизвестности, от которой устала, и ненадежности, кои щедро награждали прежние мужчины адепты в первую очередь. Кроме того, Гвин хотела проверить еще одну догадку касательно истории о Шаде Норлан. Эта догадка не давала ей покоя с того момента, как они покинули склеп Импери. Но высказать ее Ивросу она пока не решалась. И еще она отправила птицу с посланием несколько дней назад. Ответ до сих пор не пришел. Но казалось, в выпаде хоть один кирпичик из этой стены сомнений, и все завертится совсем иначе. «Уходи от Мэйхарта», — неожиданно произнес колдун, будто прочел ее мысли. Гвин обернулась. «Это не так просто, как ты думаешь», — тихо ответила она. «А что непросто?» — мягко спросил он. «Или разве это не те узы, которые ты сама себе выбираешь?» «В том-то и дело», — адептка потёрла лоб. «Это были те узы, которые я выбрала для себя». «Быть может, несколько поспешно, но эти узы закрепили на обряде. Мы с ним повенчаны, Ив. Это была клятва. И клятва очень важная». «Я не силен в религиозных обрядах», — хмуро ответил колдун. «Смысл в том, — она вздохнула, — что для получения официального развода от Единого собора двух церквей один из нас должен отправить письменное прошение. Это ужасно долго. Что за прошение?» Ив наклонил голову. «Вроде как письмо», — пояснила Гвин. «Один из супругов должен привести веский довод, почему в нарушении клятв мы расходимся. К примеру, муж не хочет детей, а жена желает всем сердцем, или имеют место телесное унижение, или один из супругов изменил другому». В глазах колдуна блеснул недобрый огонек. «А ему обязательно застать тебя за фактом измены?» Ив рассодарил Гвин хитрой улыбкой. Или на словах будет достаточно. Ив. Лицо колдуна вновь стало серьезным. Уходи от него, Гвин, — повторил он. Он сделал к ней шаг совсем близко. Зачем? Адептка вновь ощутила кожей ту силу, что окружала мужчину. Даже отчетливее, чем прежде. Ты сама знаешь, зачем. Он смотрел пристально, говорил тихо. Ты взрослая девочка, крошка Гвин. Не нужно врать ни мне, ни себе. «Ты ведь понимаешь, что между нами происходит?» Адептка облизала пересохшие губы. Подалась назад, чтобы отступить, но его рука легла на талию, не отпуская. «Нет», — честно призналась она. «А ты? Ты ведь думала обо мне?» Гвин ожидала чего угодно, но Ивраз был абсолютно серьезен. И за это злилась на себя. «Так?» — она медленно кивнула. «И я. Тоже». Свободной рукой колдон провел по ее волосам, касаясь металлических бусин в тонких косичках. И не зная, что с этим делать. Но точно зная, что тебе среди Мейхартов не место. Гвин сжала руками его потертый кожаный пояс, удерживая одновременно не подпуская ближе. Не только Ивроса, но и себя саму в первую очередь. Знакомый шум в голове нарастал. Его сила резонировала с ее. Адептка не решалась спросить, ощущает ли то же самое импери. Но для акулус он звучал сладкой музыкой, песней, с которой не могли сравниться даже сегодняшние птичьи трели на подъездах к терновому бастиону. «Почему?» — она прикрыла глаза. «Хотя бы потому, что я не хочу, чтобы ты закончила так же, как мама». Он ласково положил ладонь ей на затылок. Притянул к себе. Зашептал, легко касаясь губами уха. «Я дам тебе все, что захочешь. У меня есть немного, но я готов разделить все с тобой. Готов остаться или уехать из Нордвуда навсегда. Готов учиться. Или вовсе позабыть о наследии империи. А что делает для тебя твой Мейхард?» Он поцеловал ее в висок, прижался колючей щекой кожи. Обнял нежно, но неотвратимо, как силок, готовый сомкнуться на пойманной добыче. «Скажи мне». «Чего хочешь ты, крошка Гвин?» Она сдалась, расслабилась, обвела его руками, уткнулась лицом в пахнущую медведем одежду. Стыд, протест, раздражение, влечение, нежность, чувство вины и целое бездна сомнений — все смешалось в ее душе. Сердце стучало так, что кружилась голова. Воздух вокруг стал душным и густым. «Иф!» — она крепко зажмурилась. «М? «А что будет, если я не отвечу?» На всякий случай она сомкнула руки за его спиной в замок, чтобы он никуда не делся. «Я дам тебе все взвесить», — он погладил ее по волосам. «Я же не чудовище, но я склоняюсь к тому, чтобы уехать. Мне непросто здесь находиться. Ты права, Мейхар, ты мне противны, Особенно после случившегося с мамой, конечно. Отец говорил ей, чтобы не связывалась с королевским семейством» но она без конца твердила про то, что это земля — хагмар, а вассалы Мейхартов лишь выдаивают ее без остатка. Гвин резко отстранилась. Она сердито посмотрела на него снизу вверх. Брови нахмурены, губы сжаты, от разгоревшейся нежности и следа не осталось. «Ты что, обманул меня?» Она попыталась высвободиться из могучих объятий колдуна, но он держал крепко. Ты все это время знал и про импери, и про род твоей матери, и про все остальное? Иврос усмехнулся. При на глазах горел знакомый недобрый огонек. Ну, конечно, знал, подтвердил он. А ты думала, что только у тебя есть секреты, которые никому не хочешь рассказывать? Я был не очень прилежным учеником, будучи отроком, это правда. Но матушка водила меня сюда довольно часто. Она твердила наследие империи. «Осили в моей крови?» «Зачем?» Гвин чуть не задохнулась от возмущения. Она сделала еще одну попытку вырваться, и Иврос наконец отпустил ее. Адептка отошла к Эркеру, чтобы стоять на безопасном расстоянии в случае чего. «Зачем ты соврал, что не знаешь про Импери, когда я спросила тебя?» Пальцы сами легли на рукоять топора. Иврос заметил это движение, сокрушенно покачал головой и ответил. Хотел, чтобы ты поехала со мной. Он спокойно отвернулся к чайнику, который уже вовсю кипел, расплескивая из носика компот. Взял свернутую трепицу и, обернув ее ручку, перевесил чайник на крючок у стены. А потом добавил тише. Не хотел прощаться с родителями в одиночку. Иврос повернулся к Вин. Адептка выглядела глубоко удивленной. А чего ты ожидала? Он развел руками. «Ты была новой чародейкой на службе Мейхарда, как я думал. Я о тебе ничего не знал. А потом выяснилось, что ты вообще замужем за наследником. Я должен был тебе сходу выложить, что моя мать Импери, которая верит в то, что и после смерти остается хозяйкой Нордвуда». «Тьма тебе раздери, Иврос Норлан», — проворчала женщина. «Что еще ты от меня скрыл?» «Вроде бы больше ничего», — он пожал плечами. Задумчиво почесал бороду и добавил. «Видишь, как много у нас общего оказывается?» Гвина пустилась на стул, сложила руки на столе и уткнулась в них лицом. «Это плохо. Очень плохо!» — проворчала она так, что едва можно было разобрать слова. Адептка услышала, как колдун подошел к столу и сел напротив. Ив раскоснулся ее волос, погладил по плечу. «Мне тоже поначалу это все очень не нравилось», — признался он. «Испытывать симпатию к чужой женщине — не самое благородное занятие. И еще хуже от того, что она боится тебе ответить, хоть и чувствует то же самое». Гвин приподняла голову. «Я этого не говорила», — сердито заметила она. Колдун накрыл ее руки своей ладонью. «Легко сжал». Она заметила, что он снова хмурится, но без прежнего раздражения. За окном сгущались сумерки. В углах незаметно густили тени. Их распугивал лишь потрескивающий пламень в камине. Его свет добавлял янтарным глазам мужчины, пугающей глубины. «А тебе и не нужно было». Иврас погладил большим пальцем тыльную сторону ладони Гвин. «Я сказал тебе сегодня утром про то, что видел все сам». Я не соврал. Все проклятая кровь империи. Он усмехнулся. Я думала тебе. А Норд вот щедро отвечал, не зная почему. Целые мозаики образов. Я не все понял, конечно. Но, Гвин, тебе нечего страшиться, если я рядом. Он поднес ее руку к своему лицу и поцеловал, неотрывно глядя ей в глаза. Иф, адептка тихо застонала. Кожу на месте поцелуя приятно покалывала. Она нехотя высвободила руку и откинулась на спинку стула. Закусила губу и приподняла брови так, точно была неуверена в том, что собиралась сказать. Гвин принялась барабанить пальцами по столу. Колдун терпеливо наблюдал за ней, наклонив голову на бок. «Должна тебе кое в чем признаться», — наконец изрекла она. «Я думала, что знаю, как и почему на самом деле погибла твоя мать. Но прежде чем ты возмутишься, пожалуйста, выслушай». Мужчина набрал в грудь побольше воздуха. «Говори», — коротко произнес он. «Я думаю...» «Нет», — Гвин мотнула головой, рассыпая алый каскад волос по плечам. «Я практически уверена, что ее смерть случилась по несколько иным причинам, чем ты сказал». И чем больше провожу времени с тобой, тем больше в этом убеждаюсь. Но, чтобы знать наверняка, я должна вернуться в высокий очаг и во всем разобраться окончательно. И ты должен мне довериться, Ив, и не задавать никаких вопросов, потому что от результатов моих изысканий можем зависеть мы с тобой. Мой ответ на твою просьбу. Да вообще все. Колдун молчал. Его взор посуровел. Губы сомкнулись в линию. «Я знаю, ты хочешь оставить эту часть жизни позади». Адептка изо всех сил старалась говорить убедительно. «Но, Ив, я видела твою мать. То, какой она стала, то, какой она была и то, какой она пришла за твоим умирающим отцом. Она заслужила правосудие. Просто дай мне возможность узнать, верны ли мои догадки». «А догадки ты мне не озвучишь, потому что я тебя никуда не отпущу, если услышу их». Сделал вывод Иврос. «Доверься мне». В ее тоне звучала искренняя просьба. «Ты снова не договариваешь, женщина», — мрачно заметил он. «Это вопрос доверия», — она широко улыбнулась. «И вопрос моих личных убеждений. Служба в академии сказывается. Ничего не могу с собой поделать». Его взгляд скользнул по лицу адептки. Задержался на острых клыках, выступающих из-под верхней губы. Ивраз вздохнул и отвернулся. «А я ведь мог бы просто тебя тут закрыть», — он усмехнулся. «Ни одна живая душа не знает дороги в бастион». «Ну уж нет», — Адепка замахала руками, поднимаясь с места. «Моя лошадь осталась в высоком очаге. Не знаю, как ты, а я друзей не бросаю». Гвин налила компот из чайника в две глиняные чашки. Они приступили к трапезе. Молча. Но взгляды говорили куда больше слов. Поэтому женщина искренне благодарила судьбу, что между ними оказался целый стол. И в то же время этот стол ненавидела. Под тяжелым взглядом Ивроса все прежние доводы плавились один за другим. Королевство, мечты, клятвы, муж и другие люди. Чем дольше Ив оставался рядом, тем незначительнее оказалось все прочее. Быть может, так влияла на нее сила империи? Гвин до конца осознать не удавалось. Ей самой хотелось протянуть к нему руку, погладить по щеке, коснуться короткой бороды, ощутить кончиками пальцев тепло его кожи. Но вместо этого она занимала руки бутербродами и горячей чашкой. Адептка ожидала, что после скромного обеда колдун сразу отвезет ее обратно. Но вместо этого Ив раздруг заявил, что хочет показать ей замок. Ив. Уже стемнело. Она повернулась к окнам Эркера. За блестящей витражной поверхностью царила самая настоящая ночь. А я сказала, что вернусь через два дня. Меня будут ждать, и ищу эти гости короля. Не хочу давать лишних поводов для сплетен. Колдун встал со стула. — Я отвезу тебя короткой дорогой, не волнуйся, — пообещал он. — Могу бежать всю ночь. Ничего, потерплю. Завтра, правда, весь день буду отсыпаться. Но это не страшно. «И ты тоже справишься, я уверен». Он зажег большую масляную лампу, что стояла на пыльных ящиках справа от стола. Повернулся Гвин и, кивнув в сторону выхода, тихо произнес. «Пойдем. Это дом моей мамы. А ты не видела ничего, кроме склепа и кухни». А потом шепотом добавил. «Пожалуйста». Он протянул ей свободную руку, раскрытой ладонью вверх. В глазах плясали золотые сполохи. Гвин обреченно вздохнула, поднимая с места. Хорошо. Она взяла Ивроса за руку. Надеюсь, твои планы не входят закрыть меня где-нибудь в башне или подвале. Так я тебе и сказал. Усмехнулся колдун, увлекая ее прочь во мрак коридоров. Гвин рассчитывала увидеть бастион печально покинутым, думала, что их поджидает мрак за каждым поворотом. Она вообще не считала ночные прогулки по пустынным замкам первостепенным делом. Единственное, что влекло ее — любопытство. Желание рассмотреть древние жилища настоящих импери собственными глазами. Будто окунуться в прошлое. И еще Иврос. Скорее даже главная причина крылась в нем. Гвин хотелось провести с ним время, хотя бы этот лишний час. В том месте, где он рос еще немного насладиться его присутствием, с удовольствием купаясь в вибрациях силы, исходящей от него. Однако домыслы Адепки не оправдались. Терновый Бастион не походил на покинутый старый замок. Скорее на место, где давно не убирались. Кроме того, с появлением Ивроса в каждом из помещений темнота точно рассеивалась, уступая место приглушенным сумеркам. Здесь не было страшно или жутко. Не гулял по коридорам ветер, не стучали разбитые ставни, половицы не скрипели, да и эхо их голосов не звучало зловеще. Замок пребывал в состоянии глубокого литаргического забытья под действием тех чар, что питали его. Вся мебель выглядела добротной и крепкой, но интерьеры выдавали как минимум позапрошлый век. Ткани портьер не осыпались, в коврах не было вытоптанных дорожек, Вокруг канделябров отсутствовали жирные пятна от воска. В комнатах не пахло сыростью или затхлостью, лишь пыль. Она толстым слоем лежала повсюду. И все же Гвин мысленно признала себе, что, несмотря на всю внешнюю старину, Бастион ей нравился. Он святый берег наследие прежних хозяев и явно радовался тому, что последний из них сейчас бродит из комнаты в комнату. «Если здание вообще может радоваться, разумеется». «А вот здесь мамина любимая комната», — сказал Иврос, толкая тяжелую дверь. Они очутились в просторном помещении с высоким потолком. Колдун прошел внутрь и поднял фонарь. Гвин засмеялась, с восторгом оглядываясь по сторонам на многочисленные шкафы, полки, книги, бутыли, инструменты и прочее. «Что такое?» — с улыбкой спросил Иврос. «Как будто в академию попала. В один из наших рабочих кабинетов», ответила адептка. «Чародейский хаос воплоти». Она прошлась по комнате, касаясь кончиками пальцев отдельных запыленных предметов. Иврос в это время поставил фонарь на один из столов и присел на край, наблюдая за ней. Гвина становилась возле огромного полотна в простенке меж книжными шкафами. На плотной черной ткани Золотыми нитками был вышит изящный паук. Что это? Она нахмурилась, разглядывая изображение. Гер Прода Хагмар, вроде как. Ив раскрестил руки на груди. Очень символично для импери, с восхищением заметила женщина. Пауками называют особо сильных чародеев, кто достиг особого мастерства в сплетении чар. Нити энергии подчиняются им с легкостью. Гвин невольно покосилась на Ивроса. Из него бы вышел восхитительный паук. И Дарис бы лежал у его ног. Она даже ощутила укол ревности, размышляя на эту тему. «За время службы в Академии я видела всего несколько настоящих пауков», — призналась адептка. «В основном это были архимаги. Настолько старые и почтенные, что их уже не смели никуда вызывать или беспокоить». «И чем же они занимались?» — спросил колдун. «Научными изысканиями и наставничеством?» Гвин пожала плечами. «Мало кто дослуживается до архимага. На это обычно уходит больше 50 лет. Не у всех терпения хватает. Да и к чему? Лишняя ответственность. Ее адептов и так предостаточно. Ректор Академии Дарриса вообще доверенное лицо самого императора. Его даже прозвали левой рукой Империи. Слышал о нем? «Нет, конечно», — усмехнулся колдун. Адепка повернулась к нему. Иврос все так же сидел на краю большого стола, что был сплошь завален пыльными свитками. Гвин прислушалась к ощущениям. Сила колдуна пребывала в покое, едва ощутимо пульсировала вокруг него в такт биению сердца. Ей почудилось, что она ощущает исходящее от него тепло, чувствует запах кожи и аромат крови с нотками железа и соли. От последней мысли во рту пересохла, а в груди волнительно защемила. Все это было так странно и пленительно, так не похоже ни на одни известные ей чары, не говоря уже об обычном плотском лечении. Она тряхнула головой, чтобы поскорее рассеять назойливый образ. Зажмурилась. — В чем дело? — донесся низкий голос. Ив подошел ближе. — Тебе нехорошо? — Она вмиг оказалась подле него, обвела руками, уткнулась лицом в грудь и, не открывая глаз, спросила, «Зачем ты показываешь мне замок?» Ив разбережно заключил ее в объятия, поцеловал в макушку и глубоко вздохнул, а затем прижался подбородком густым алым волосам и тихо ответил, «Если вдруг наши дороги разойдутся и мне придется уехать...» «Я хочу, чтобы ты знала», — он снова поцеловал ее волосы, «что всегда сможешь прийти сюда и найти здесь кров. Лес пропустит тебя и выпустит по первому твоему желанию». «Ты в этом уверен?» — сомнением спросила Гвин. «Конечно». Он погладил ее по спине. «Нордвуд любит свою королеву». Женщина замерла в его объятиях. Кажется, даже дышать перестала. Слушивалась в стук его сердца, непокорного, сметенного и горячего, не желающего подпускать к себе никого, но несущего блага, совсем как ее собственное, и совсем как это причудливое место в лесной глуши. «Я не хочу, чтобы ты возвращалась в высокий очаг», — сказал Ив. «Не ходи туда. У меня нехорошее предчувствие, Гвин». Адептка нехотя отстранилась от него, — Заглянула в золотые глаза. Она прочла в них сомнения, которых прежде за колдуном не замечала. «Если это из-за того, что я не рассказала о своих планах, то тебе нечего опасаться», — заверила она. «Я лишь проверю одно предположение, которое может и не оправдаться вовсе». Она бросила задумчивый взгляд на изображение паука на гербе. «И у меня даже есть мысль, как это сделать». Решили ехать налегке. Свои вещи Иврос оставил в бастионе. Гвин же перебрала сумку и взяла только самое необходимое. Прочее осталось на круглом столе в эркере кухни, включая кинжал, которым она угрожала Ивросу утром. В итоге сумка стала легче и худее в четыре раза, чему тот несказанно обрадовался. Адептка же от комментариев воздержалась, одарив его одним из самых суровых взглядов. Она надела плащ и застегнула потуже. Ночное путешествие по заснеженному лесу обещало весь холод грядущего Йоля, от которого едва ли мог спасти заколдованный медведь, пронизывающий до костей мороз. «Береги себя, Гвин. Ив вдруг поймал руку адептки и притянул ее к себе. «Обещай, что будешь осторожна с Мейхартами!» «С королем, конечно!» Гвин невольно закусила губу, стараясь не думать о том, что Ив вновь оказался слишком близко. Но Кевенделл не опасен. Он не похож на Бариана, поверь. Женщина. Ив распоряжался лбом к ее лбу. Слушай меня внимательно и запоминай. Любой Мейхард опасен, каким бы тихоней он тебе ни казался. Не дай себя обмануть. Кевенделл — сын своего отца. Они неразлучны. Принц выполнит любую отцовскую волю, не задумываясь. Будь бдительна и очень осторожна в своих изысканиях. Он с нежностью погладил ее по руке. Нащупал пальцами нечто похожее на шрам. Повернул ладонь Гвин к свету и наклонился. На запястье бледнели тонкие, чуть выпуклые линии. Знак выглядел практически стертым. Даже светлее, чем его собственная печать на плече, которая уже в половину не была такой насыщенной. «Что это?» Ив нахмурился. «Руна!» Гвин мягко высвободила руку и натянула рукав. «Защита в некотором роде. Не обращай внимания, совсем скоро сотрется. Через месяц или два. А бывают руны, которые не стираются просто так?» «Как ни в чем не бывало», — спросил колдун. «Однако ее смущение от него не укрылось». «Конечно», — кивнула адептка. «Некоторые нужно сводить, некоторые вообще на всю жизнь. Но твоя к таким не относится». Гвин натянула перчатки без пальцев и закрепила их шнурками на запястьях. Точно торопилась скрыть от колдуна замеченный знак, будто стыдилась символа. Иврос не стал более расспрашивать, счел, что и без нее узнает. «Нам нужно поспешить». Гвин взяла непривычно легкую сумку. «Не терпится поскорее попасть на королевский прием?» — не удержался колдун. «О, ты себе даже не представляешь, насколько!» Она закатила глаза. Адептка и колдун вышли на улицу. После теплого помещения холод показался женщине пронизывающим настолько, что она ощутила дрожь во всем теле. Или это просто было волнение из-за того, что она задумала? Гвин невольно поежилась, и изрядно похудевшая луна на чистом небосклоне продолжала отливать зеленью. Из-за этого мир вокруг выглядел куда более неприветливым, чем заброшенный замок империи или даже их древний склеп. Интересно, добралась ли птица до адресата? Оставалось лишь гадать, а гадать Гвин не хотелось. Впереди ее ждало утомительное путешествие, за которым должен последовать не менее утомительный вечер. Мне вот интересно, какие у тебя ощущения, когда я сижу на медвежьей спине? Она смерила Ивроса задумчивым взглядом. «Непередаваемые!» Он усмехнулся уголком губ. «Но об этом мы поговорим в другой раз», — крошка Гвин. Иврос развел руки в сторону и попятился, позволяя завихрением энергии сковать его напряженное тело.